Глава 105 Первое жестокое столкновение случилось ближе к полудню, когда солнце стояло достаточно высоко, а белый снег слепил глаза. Колонна проходила между двумя холмами, на вершинах которых сидели императорские наблюдатели. Однако неожиданно снег на склонах зашевелился, и словно из ниоткуда на драгон ринулись не менее тысячи всадников. До заградительного отряда, к которому подбирались имперские войска, было не менее километра, и теперь можно было не сомневаться, что заградительный отряд двинется вперед, чтобы ударить зажатых с флангов имперцев в лоб. Находившийся в передней части колонны Джим поначалу растерялся и скомандовал к бою, но тут же исправил свою ошибку. Он видел, как с обеих склонов Вниз мчатся кавалеристы в синих мундирах, и начал разрывать колонну драгун, чтобы те ушли с линии атак. Не все получилось так, как он рассчитывал, однако большая часть его войск выскользнула из-под удара, а северянам досталось только пара сотен драгун. Накатившись с обеих сторон, темно-синяя масса просто смяла их своей тяжестью. Но тут же северяне столкнулись друг с другом, и их боевые порядки смешались. В этот момент адмирал Джимс командовал атаковать, и теперь уже его кавалеристы атаковали врага с обеих сторон. Пока у имперцев было преимущество, они успешно истребляли эвтлянских кавалеристов, зажав их между холмами. Однако через четверть часа к месту схватки подоспел пятитысячный отряд литвийцев. Их красные мундиры замелькали на склонах окружающих холмов, и они ударили по головной группе драгун, которых было чуть ли не втрое больше. Только теперь Адмирал Джим понял, что такое настоящая атака и чем отличается бой стенка на стенку от разведывательного боя. Удар литвийцев был столь силен, что первые две шеренги драгун были раздавлены или нанизаны на сверкающие пики. Узость пространства не давала возможности пустить в ход сабли, и две силы просто таранили друг друга, скрежеща сминаемыми доспехами и треща древками пик. Джим находился в пятом ряду, но теперь при ударе до него вполне можно было дотянуться даже саблей. Вражеские кавалеристы уже указывали на него и что-то кричали на своем непонятном языке. «Пистолеты к бою!» – скомандовал Джим. Пистолетные дуэли в кавалерии не поощрялись, но в подобной ситуации другого выхода не было. Видя, что предпринимает противник, литвийцы тоже взялись за оружие, но их кавалерийские карабины были не так быстры. Пули посыпались на них, как горох, стуча по керасам, словно по пустым кастрюлям. Масса литвийцев качнулась раз-другой. И роняя на снег фигурки в красных мундирах, стала отступать на холмы. Одновременно с этим основная часть драгон преодолела заслон из изисфлянцев и соединилась с головной группой. Джим увидел полковника Пикаша и Эрвеля, который, как и в прошлый раз, был сильно вывален в снегу. Вместе с тем Эрвель жестокий довольно улыбался, и оба его пистолета снова были наготове. «Эх, хорошо бы сесть им на хвост!» – прохрипел Пикаш, едва справляется со своим подраненным конем. Из стального бока подкапывало масло, и было видно, что конь полковника уже не жилец. «Зачем?» – поинтересовался Джим. «На их плечах можем проскочить пулеметы, и сразу вартель, бац!» Кэш не стал выяснять, что такое артель бац, но он понял главное – нужно гнаться за литвийцами и тут же перевел рычажок управления лошади в положение «Полный ход».